Глава 57 Фонари-подсветки, закрепленные над окнами квартиры Джо, заливали комнату молочно-белым сиянием. У них с мэтом установилось неписанное правило — Кто последним ложится спать, тот и должен закрывать жалюзи и проверять, заперта ли входная дверь. Но к тому времени, когда Джо прибыл домой, вскоре после полуночи, жалюзи были последним, о чем он мог думать. Ему лишь хотелось заползти в уютную кровать и прижаться к своему супругу. Сначала он стянул с себя брюки и рубашку, скомкал их и бросил в мусорное ведро на кухне. Они были испачканы кровью быки, и он никогда больше не хотел ни носить, ни вообще видеть их. Потом снова спустился вниз, чтобы изучить своё отражение в зеркале в ванной. Синяки под глазами от удара по уже выцвели, но кожа его казалась бледнее, чем когда бы то ни было. В желудке у Джо было пусто, но есть не хотелось. Он не мог вспомнить, когда в последний раз у него была возможность сесть за стол и съесть что-либо, кроме готовой еды в картонной упаковке, купленной в кафе на вынос или в торговом автомате. Несколько часов назад он написал Мэтту, что будет поздно, но не назвал причины этого, только неопределенно сослался на работу. Он не хотел упоминать ни о своем незапланированном путешествии в Лейтон-Базард, ни о катастрофических событиях вечера. Мэтт спал чутко, но когда обзавелся хорошими берушами, то перестал реагировать на все звуки окружающего мира. Сегодня Джо был признателен за то, что когда он перекинул руку через туловище Мэтта, тот даже не пошевелился. Джо не хотел разговаривать. Он желал лишь тишины, дарующей покой. Однако, несмотря на усталость и все попытки уснуть, Джо, в конце концов, вынужден был признать, что ускользнуть в сон ему не удастся. Голова у него кружилась. Он ворочился метался, боясь разбудить Мэтта. Поэтому в итоге выбрался из постели и поднялся наверх, в обеденную зону. Сев облокотился о столешницу, подпер голову ладонью. И когда волосы упали ему на глаза, он не стал их убирать. Оскар последовал за ним наверх, надеясь, что сможет выпросить ночную прогулку. Он ходил туда-сюда, задевая боком голые ноги Джо, но хозяин почти не обращал на него внимания. Он был занят тем, что смотрел на лондонский пейзаж за окном. Из-за великолепного вида на восточный Лондон их квартира стоила значительно дороже других в этом блоке, особенно учитывая раздутые столичные цены. Иногда Джо забывался, глядя на кирпично-стальной горизонт и гадая, что Линди или его мать подумали бы о его нынешней жизни. Он хотел бы, чтобы они гордились тем, насколько Джо отличается от того человека, который растил его. Наверное, Мэт был прав, и мать выбрала лучшее, что могла сделать. Двигаться дальше. Если б он мог смириться с участью Линдзи, подобной ей, возможно, Бека осталась бы в живых. Вдалеке, высоко в небесах, он различал крошечный мерцающий огонек красного цвета. Тот был укреплен на крыше One Canada Square, пятидесятиэтажного небоскреба в квартале Канари-Ворф, чтобы сигналить самолетам и вертолетам а местонахождение здания. Небо над небоскребом время от времени прочерчивали белые зигзаги молний, сопровождаемые отдаленными раскатами грома. Джо предположил, что скоро пойдет дождь, который положит конец неистовой жаре, державшей город в осаде больше двух недель. Подумал, жаль, что этот дождь не начался раньше. Он взял в руки iPad Meta, экран автоматически зажегся, и пролистал ленты новостных сайтов. В каждом из ранних выпусков СМИ «За наступающий день» новость о Беке была на самой первой странице. История о его коллеге и подруге была просто идеальным материалом. Героическая женщина-полицейский, убитая маньяком, за которым охотилась. Похищенный мальчик обнаружен в ее доме вместе с ее осиротевшей дочерью с синдромом Дауна. Лучше не придумаешь. Многие преподносили это как рассказ о бесстрашной матери-одиночке, пожертвовавшей жизнью, чтобы спасти двоих детей и собственную мать. СМИ иллюстрировали свои истории официальными фотографиями Бекки, которые предоставил им пресс-отдел Лондонского полицейского управления. До этого Джо видел ее только в гражданской одежде, так что для него стали сюрпризом ее снимки в форме офицера полиции. На миг ему захотелось улыбнуться, но вместо этого он почувствовал ком в горле. У нее было такое яркое будущее. И Джо допустил, чтобы это будущее у нее отняли. Он продолжил читать, а Оскар улёгся на пол у его ног. Джо наклонился, чтобы погладить пса по животу и почесать ему за ухом, и пожалел, что люди не настолько просты в общении, как домашние питомцы. Из всех картин, запечатлевшихся в его памяти за сегодня, одна преследовала его особенно неотвязно. Это был не образ окровавленного, избитого тела коллеги, которое почти невозможно было узнать, не образ ее матери, которую вкатили на носилках в кузов скорой помощи, и не ужасающая пустота в глазах Эвана Уильямса. Это был образ Мэйси, крепко прижимающей ладошки к повязке, которая закрывала ее глаза, плачущий, и понимающий, что вокруг происходит нечто ужасное, но слишком испуганной, чтобы увидеть это. За шесть лет жизни в бессердечном мире она потеряла двух матерей. И был шанс, что бабушка тоже не выживет. И это тоже тяжким грузом ложилось на плечи Джо. Мягкий перестук начавшегося дождя за открытым окном постепенно усиливался раскат грома напугал оскара он дважды гавкнул затем сбежал по лестнице вниз к спящему мэту там по его мнению было безопаснее джо подошел к окну и протянул руки наружу в ладони посыпались крупные капли дождь приятно охлаждал кожу джо посмотрел вниз на вымощенной брусчаткой дороге, которую окружали здания. Именно такими американские туристы представляли себе лондонские улицы. Мимо их дома каждый день проходили пешие экскурсии. Обычно здесь водили по следам Джека-потрошителя. Они направлялись к Уайт-Чепилу, расположенному невдалеке. Прошло 130 лет а личность Джека-потрошителя так и не раскрыта. Теперь Джо ищет современного серийного убийцу. Но у этого убийцы есть имя и лицо. Он отработал сегодня двойную смену и физически был измотан. Каждые четыре часа проглатывал очередную таблетку, чтобы отсрочить наступление мигрени. Когда все закончится, когда убийца Бекки будет схвачен, тогда Джо без жалоб будет готов принять самую сильную в мире головную боль. Он запрется в непроглядно темной и тихой комнате и позволит Мегрини делать свое дело. Потом заново назначит отмененные визиты к специалисту в больнице на Олд-стрит и признается, что не следовал его советам и не следил за своим здоровьем он снова начнёт посещать психотерапевта и станет тем мужем, которого заслуживает мэт Просто не сейчас. Сейчас он должен поймать убийцу Бекки. Джо спустился вниз, принял душ, не зажигая света, а потом тихонько порылся в ящиках комода в поисках чистой одежды, незапятнанной смертью. Снял с крючка у входной двери ключи от машины Мэтта, оставил ему короткую записку с обещанием объяснить все позже и заверением в любви. Выбрался из здания и направился к машине, припаркованной чуть дальше по дороге. Дождь барабанил по его поникшим плечам. Джо поклялся себе, что предскажет следующий шаг Доминика хаманда и перехватит его, даже если это будет последним, что он сделает.